Компьютерный футбол я так и не сыграл. Обсудили с Лидой некоторые рабочие моменты, после чего меня вызвал Степаныч, а на этом дела закончились, и, соответственно, закончился рабочий день. Еще раз уточнив, у Лиды вселили планы на вечер, пошел домой. Перекопанный участок дороги возле офиса, наконец-то, заасфальтировали. В свежеложенном асфальте, орошенным недавно моросившим дождиком, отражались огни фонарей. Как же все изменилось. сейчас вечер вторника А четыре дня назад я шел этой же дорогой в магазин за леденцами. А вот здесь грузовик облил меня грязью. А вот тот самый магазин, где я встретил л ё х у Не удержавшись, зашел в магазин. За прилавком та же самая сорокалетняя продавщица с обесцвеченным волосом и в роговых очках. Сегодня она а к т и в н о шутит с покупателями. Бойко носится от полок к покупателям. Пока я думал, быстро подошла моя очередь. И продавщица... Дружелюбно улыбаясь, спросила, что мне нужно. Попросив леденцы, я задумался. Что с ней случилось? Хочется верить, что причиной преображения продавщицы с л у ж и т не банальный втык от начальства с угрозой увольнения, а какие-то позитивные сдвиги в ее личной жизни. И мне дорога вот эта вот ее жизнерадостность и доброжелательность. Именно тем, что они не искусственные, как у персонала Макдональдса, а естественные. именно как следствие хорошего настроения самой продавщицы. Ну, не свойственно советскому человеку неискренность и лицемерие. Наш человек, хотя бы краем детства заставший союз, будет улыбаться не тогда, когда надо, а когда хочется. И это нормально, грустить, когда грустно, а улыбаться, когда хорошо на душе. Я улыбнулся во все 32 зуба, отплачивая продавщице тем же за ее искренность. Также искренне поблагодарил и направился к выходу из магазина. Во рту охлаждающе обжигал горло ментоловый леденец. Скажу честно, в эти пять последних дней уместилось столько событий, что мои чувства несколько притупились. Меня после сцены с е к р е т а р с к о й уже вообще ничто не удивляло. А главное, если раньше я бы тихо позавидовал смелости Панченко и Бородоенко, погулявших соответственно с Лидой и Ритой, А вдоволь наплакался бы с послушанного вчера разговора, потом полгода проходив в депрессии, то сейчас я стал более толстокожим. Что и говорить, н е д е л я назад новость о том, что у Лиды есть любовник, повергла бы меня в шок и довела бы до петли. Сейчас же это для меня просто новый расклад, соответственно, которому и нужно себя вести.